«И оружие столь свирепо и удивительно!» Визиль перевел дыхание и добавил. «А смерды, да! Они сражаются просто и незатейливо! Цепами для молодьбы риса, косами и вилами, граблями, опять же, подушками!» «Подушками?» — с надеждой спросила Тиана. «Значит, доброта есть в их сердцах!» «Ну, как сказать!» — Визиль пожал плечами. «Бой подушками тих, но ужасен!»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 — Так прямо все и забрались друг на друга, — спросил Шамат. — Ага, все! Только их предводительница Гру осталась стоять. о Расскажи нам про гномик-женщин, — обрадовался кто-то из воинов. — Правда, что они ростом по пояс и с бородой? — Правда, — ответил Халанбери. Все дружно захохотали. — А правда, что у них золотые зубы? — Нет, зубы обычные. Воины захотали еще громче. Трикс и Тиана... Спешились и подошли поближе. «Они лысые!» «Нет!» — запротестовал Халанбери. «Некоторые с длинными волосами, некоторые с косами!» Амаль, утирая выступившие от смеха слезы, повернулся к Триксу.